Часть третья. Колдун. Глава первая. Непогода. Прошло несколько часов, а дождь лишь немного утих. За это время Надя, осмотрев горницу, не нашла в ней даже дров. Да и огнива тоже. Ей трудно было ходить, потому что полноценно встать на травмированную ногу она не могла. Теперь Надя сидела у распахнутого покосившегося окна избушки и несчастно смотрела наружу. После ливня лес наполнился свежестью и стало легче дышать, хотя дождь так и накрапывал. Девушка немного обсохла, однако намокшая амазонка все равно была слишком тяжела. К тому же она была вся в грязи, а в горнице нашлось только два пустых ведра и ни грамма воды. Лошадь, естественно, не вернулась. И Надя жалела об одном, что Никита не успел показать ей определенный навык, с помощью которого можно было призывать к себе животное. Он обещал ее научить, просто у них не хватило времени для подобных тренировок. Она понимала, что надо возвращаться домой пешком, так как день клонился к вечеру. А оставаться в лесу ночью было жутко. Надя то и дело пыталась встать на ушибленную ногу, пытаясь пройти хоть пару шагов. Но тут же от дикой боли в лодыжке вновь падала на лавку. Бедро ее только немного ныло, и девушка решила, что скорее всего там будет синяк. Но ладышка с каждым часом болела все сильнее. Ей думалось, что она сломала кость при падении, и оттого не могла встать на ногу. Стянув короткий лакированный сапожок, она осмотрела ногу, отмечая, что ступня сильно опухла. Она так и сидела у окна и собиралась с духом, чтобы пойти, преодолевая боль, и дожидалась, когда утихнет дождь. Надя думала, что ей вообще повезло, что она не расшиблась насмерть, а повредила только ногу. Надежда на то, что ее, возможно, уже ищут и не придется долго ковылять на больной ноге, придала ей силы. По ее подсчетам, усадьба была в четырех верстах отсюда. Может быть, ей повезет, и по дороге она встретит хоть кого-нибудь. Пока она решалась на тяжелый поход, Дождь усилился, а к нему добавился еще и пронизывающий ветер. Надя даже расплакалась, понимая, что теперь точно не сможет никуда пойти, ибо с неба падали такие сильные струи воды, что почти закрывали водной стеной ближайшие деревья. Она понимала, что если выйдет из избушки, то вновь окажется по коленам в воде и грязи. А ковыляя, тащить намокшее тяжелое платье на себе станет очень обременительно. Задрав голову, Она смотрела на серые тучи, молясь про себя о том, чтобы дождь скорее закончился. Уже вскоре небо потемнело. И стало совсем сумрачно. Мгла начала окутывать лес. И, наверное, было около семи вечера, а дождь все не стихал и лил, как из ведра. Утирая слезы грязным кулачком, Надя не хотела даже думать о том, чтобы оставаться в этом месте на ночь. Мокрая, грязная и замерзшая... Она ощущала, что нога даже в недвижимом состоянии невыносимо болит. И Надя, не зная, что делать, начала просить некие высшие силы помочь. Она знала, что Бог все же есть, и Он наверняка знает о ее злоключениях. Оттого, за неимением лучшего варианта, смотря вверх, на высокие кроны деревьев и на водяные потоки, льющиеся с неба, шептала просьбы о помощи. В какой-то момент она явственно услышала чей-то голос. Тут же, устремив глаза вперед, Надя разглядела во мраке фигуру человека. Она вновь заслышала крик и отчетливо поняла, что кричат ее имя. Это был мужчина. И он, укрываясь капюшоном от потоков дождя, шел в ее направлении. Ошалев от радости, Надя радостно замахала руками, высовываясь из маленького оконца и закричала в ответ. «Я здесь!» Мужчина увидел ее и почти бегом устремился к избушке. Даже на расстоянии она узнала любимую фигуру. Уже через минуту Сергей достиг ветхой избушки и влетел внутрь горницы. «Ты жива! Слава Создателю!» Выпалил он, бросаясь к ней и прижимая ее к своей груди. «Сереженька!» Выдохнула она облегченно, вцепившись в него, словно испуганная пташка. Он был весь мокрый, Из его одежды стекали струи воды. Он приподнял Надю с лавки и, притиснув к себе, начал осыпать ее лицо поцелуями. Она же обвила его шею руками, также целуя в ответ и радуясь, как дитя, что он нашел ее в этой избушке. «Еле отыскал тебя. Дождь все размыл. Едва разглядел твой след в сумерках». «След?» «Как ты ползла по траве». Он опустил ее обратно на лавку и присел рядом также крепко прижимая к себе и продолжая целовать ее заплаканное перепачканное лицо. Не плачь, душа моя, теперь все хорошо. Как ты нашел меня? Дождь так и льет. Сначала по следам лошади, но вскоре они стали неразличимы из-за грязи. А потом чутье привело меня на то место, где ты упала. Я понял, что ты должна была искать убежище от града, и вот я здесь. Ты весь вымок. Не страшно. Зачем ты поехала одна? Пожурил он ее, но из его глаз лилась только ласка. Я же сказал тебе, позже мы все выясним. Но я хотела как лучше. Ты был занят, а я, если бы доехала, все бы узнала. Ты не доехала, непослушная глупышка. Когда твоя лошадь прискакала одна, я думал, сойду с ума. Я же просил тебя не ездить никуда одной. Но я жива. Слава богу, но ты сильно ушиблась, потому ползла. Я повредила ногу, когда упала с лошади. Правда, бедро уже не болит, но лодыжка, я совсем не могу на нее встать. Показывай. Всполошился он и, присев перед ней на корточки, начал проворно задирать ее юбку. Она была без сапожка. И Сергей, тут же чуть приподняв обтягивающую штанину ее панталон, начал осматривать распухшую грязную лодыжку. Вывих. Вынес он вердикт спустя минуту. Расслабься. Я сейчас вставлю сустав на прежнее место. Это больно, а! Завизжала она от боли, так как Чернышов уже умело потянул ногу и сделал пару нужных движений. Все, милая, теперь все. Улыбнулся он, опустив голову и целуя ее коленку. Ты не предупредил, так больно! промямлила она, всхлипнув. Не сказал, чтобы ты заранее не боялась, объяснил он и, осторожно обхватив больное место на ноге ладонями, попросил. «Закрой глаза и откинься на стену. Я немного полечу, чтобы боль утихла». Она хотела спросить, как он собрался лечить, если у него нет медикаментов, но не стала. Послушно сделала то, что он велел, ощущая на своей обнаженной лодыжке тепло его сильных ладоней. «Боль утихает», – заметила она спустя пять минут, открыв глаза и удивленно уставившись на его красивое родное лицо. Его ласкающий взор остановился на ее лице, и мужчина, улыбнувшись, выдохнул. «Я знаю, Наденька». Улыбнувшись ему в ответ и осознавая, что он как-то умело успокаивает своими руками ее опухшую ногу, она вновь прикрыла глаза, впервые за последние несколько часов не ощущая ноющей боли. «Все же я еще плохо езжу верхом, нужно тренироваться». Сказала она. Свалилась ни с того, ни с сего. Подпруга у твоего седла была кем-то обрезана. «Как? У моей лошади?» «Да, потому ты и упала. Отчетливо видно, что прорезали не полностью, а на ходу она оборвалась до конца. От того ты и слетела с лошади». «Ты хочешь сказать?» Наконец догадалась девушка, о чем говорил граф. «Именно. Кто-то хотел, чтобы ты упала и разбилась». Не может быть. Может, я едва не спятил, когда понял все это, и немедля кинулся тебя искать. Ты бы спокойно могла свернуть себе шею. Падение с лошади для новичка часто кончается несчастьем. Я успела чуть осадить ее, когда поняла, что падаю. Умница! Похвалил он и осторожно опустил ее ногу и присел рядом. Снова обвив ее стан руками, он поцеловал ее и добавил: Надо выбираться отсюда. «Но как?» «Я привязал коня у ельника, чтобы он не сильно мог». «Ты дрожишь?» «Замерзла». «Погоди». Кивнул он и быстро стянул себя влажный плащ. Укутав девушку, он быстро подхватил ее на руки и вынес под дождь. Конь послушно стоял на том месте, где его и оставил хозяин полчаса назад. Осторожно посадив девушку впереди себя и крепко удерживая ее сильной рукой, Сергей, быстро понукая коня, направил его прочь из леса в сторону усадьбы. Дождь все так же беспощадно хлестал, и Надя прикрывала лицо широким капюшоном плаща молодого человека. Чернышов же, не обращая внимания на капли воды, стекающие с его шляпы на дорогой бархатный сюртук, пытался как можно скорее достичь дома и, наконец, оказаться в тепле. Когда Иларион распахнул дверь перед молодыми людьми, в парадной находились Дуняша, Велина Александровна и Зиночка. Едва Сергей внес Надю внутрь, все три женщины и двое слуг немедленно стрепинулись. «Батюшки мои, отыскал ее, вот радость-то!» Вскликнула старушка, видя измученную девушку на руках у молодого человека и быстро подходя к ним. «На силу!» — отозвался Сергей, сплевывая капающую с волос воду. «Дождь так и льет, ничего не видно уже». «О, Надя, ты вся перепачкалась в грязи!» заявила брезгливо актерка. «Буарышня, мы так волновались!» воскликнула Дуня. «Дуня, пойди приготовь ванну для Надежды Дмитриевны!» приказала Велина Александровна. «Ох и вправду, я мигом!» сполошилась горничная и унеслась вверх по лестнице. Более не желая слушать речи женщин, молодой человек быстро направился наверх и уже через пару минут опустил Надю на стул у затопленного камина в ее спальне. «Я испачкаю все», – обеспокоенно сказала она. С ее платья стекали мутная вода и грязь. Стулы, и ковер почистят. Не беспокойся». Горничная уже бегала туда-сюда с ведрами, готовя все для купания. «Вели прокопу, чтобы помог тебе. Так быстрее получится». Распорядился Чернышев, окликнув Дуню. Надежда Дмитриевна сильно продрогла. «Слушаюсь, Сергей Михайлович!» Кивнула горничная, занося ведра с горячей водой в ванную. «Все же надо в доме построить подъемник для воды», заметил граф. «Не делай это вручную ведра тяжелые на второй этаж таскать. И наплевать, что скажут в полиции». «Ты прав, Сережа. Жалко Дуню». «У меня из головы все не выходит», произнес молодой человек, растягивая слова. «Этот пожар. Теперь это лошадь». «Кто-то упорно хочет причинить тебе вред». Хмуро констатировал факт Сергей, гладя ее по распущенным волосам. «А ты не думаешь, что это Злоказова?» Спросила девушка тихо, чтобы не услышала Дуня, которая возилась в ванной комнате. «Экономка? Вряд ли». «Она неистово влюблена в тебя», — Дуня так сказала. «И слуги шепчутся о том же». «И что ж, мы это обсуждали с Марией Степановной». Я и прямо заявил, что она не интересует меня как женщина. «Правда?» «Правда», — кивнул Чернышов. Где-то полгода назад она начала меня преследовать своим вниманием и опекой. Пришлось сказать ей, чтобы умерила свой пыл. «А она?» Расплакалась, а потом разозлилась. Поморщился молодой человек, словно ему было неприятно вспоминать об этой истории. Но это в прошлом. «То есть у вас ничего никогда не было?» — уточнила подозрительно Надя. «Чего?» — не понял он сначала, а потом вымолвил. «Близости?» «Да». Он легко рассмеялся. «Нет, конечно. С чего ты это взяла?» «А как же письмо, которое ты прятал в тупло? Оно разве было не для нее?» «Какое письмо?» Поднял он брови, задумавшись. «А, -а, -а я понял». «Ты видела тот дуб в дальнем конце сада?» «Ну да, и как ты квал туда письмо?» «Наденька, твои шпионские игры прямо обескураживают меня!» Вздохнул он. «Когда же ты видела меня?» «Едва оказалась здесь, наверное, месяц назад». «Понятно, но могу тебя уверить это письмо. Ты ведь прочла его?» Спросил он, и она кивнула. «Отношения к Марье Степановне не имеет». «Значит, есть другая женщина?» «Боже, Надя!» Опешил он. «Что ты говоришь? Какая другая?» «Ты у меня есть. Я же тебе тысячу раз говорил о том, что тебя люблю и жажду всем своим сердцем. Нет у меня никаких других женщин». «Но как же тогда объяснить, что ты тайно кладешь письмо в дупло, чтобы никто не видел, а какой-то мальчишка забирает его?» «А ты не допускаешь мысли, что я могу писать не женщине?» «Как это?» «Мужчине, к примеру». Сказал он просто. Она недоуменно посмотрела на него. «Приходится это делать, скрываясь от чужих глаз. Я уже говорил тебе, что у меня есть лишь одна тайна, и это письмо как раз связано с ней». «Вот как? Прошу, расскажи, что это?» «Поверь, я пока не могу тебе ее открыть. В этом деле замешаны многие люди, а для тебя это опасно». «Но как же, Сережа?» Насупилась она. Я же сказал, это не связано с женщиной. Разве этого недостаточно? Нет. Он долго молчал, что-то обдумывая. Хорошо, я подумаю, как открыть тебе все, но не подвергать тебя опасности. Наверное, через неделю мы все разрешим. Благодарю, милый. Однако, я думаю, тебе все же надо держаться подальше от Злоказовой. Все непонятные события последних дней наводит меня на мысль о том, что, возможно, ты права. И она, может быть, ко всему этому причастна. И мне так кажется. Нужно все выяснить. Я поговорю с...» Быстро замолчав, Сергей обернулся на быстрые шаги человека, вошедшего в спальню. «Ты нашел ее?» «Вот хорошая весть. Бабушка сказала, едва я вернулся». Радостно воскликнул Никита. Его волосы были мокрыми, а сапоги грязными. «Все хорошо. Моя Наденька со мной». Проворковал Сергей, целуя ей ручку. «Где вы были, Надюша? Я искал у Ильинской лесосеки». «Нет. Она поехала по другой дороге. На оленьих лугах я нашел ее. Где зимовье для зверей устраиваем? Она умница. Доковыляла до заброшенной избушки лесника». «Вы ранена, дорогая?» Обеспокоился Никита. Вправил ей лодыжку и полечил чуток. Улыбнулся Сергей. «Сейчас уже ничего не болит», — кивнула Надя. Сережа у нас моста кличить», — ухмыльнулся Никита. «У него волшебные руки, целебные. Бабушка говорит, что это дар у него от батюшки нашего». «И этот дар, как всегда, пришелся очень кстати», — согласился Сергей. «Что ж, я счастлив, что ваше неприятное приключение окончилось, Надюша. Не буду вам мешать, Сережа. Добавил Никита и направился к двери. «Все, барышня, готова!» Уведомила громко Дуня, выглядывая из ванной. «Я отнесу тебя», — сказал Сергей, подхватывая Надю на руки. «Через час вернусь, переложу тебя на постель, и надо будет еще полечить твою ногу». Она не успела пройти пары шагов по мрачному коридору, как ее без церемона схватили за локоть и затащили в гостевую спальню. «Ты зачем это сделала?» прохрипел он в ее испуганное лицо. «Что сделала?» Она округлила непонимающие глаза. «Я знаю, что это сделала ты. Не смей отпираться. Она едва не разбилась насмерть». «Я этого и хотела». «Ты окончательно спятила?» «Ты мой. Я не позволю этой девице отнять тебя». «Прекрати. С каких это пор я, твоя собственность? Может, я сам решу, какая женщина мне подходит?» «Это пронырливая вертихвостка, сующая везде свой нос. Что ты в ней нашел? Она все равно не полюбит тебя». «Прекращай свои козни!» Процедил он с угрозой. «Я столько сделал для тебя, а ты?» «Ты ведешь себя подобно ревнивой злыдне. И я тебе уже говорил, ты мне не подходишь и...» «Опять начал про эти свои звезды?» «Именно. И прекрати кричать. Услышат». «Пусть все слышат». Я не отдам тебя ей». Без церемона схватив, он зажал ей рот рукой. «Хватит орать!» — с угрозой велел он. Она укусила его руку, и он отпустил ее, выругавшись. «Ведешь себя омерзительно. Ты сам меня довел до этого. Я не позволю пренебрегать собой». «Последнее письмо с угрозами опять ты состряпала?» Спросил он. «Какое письмо?» «Не делай из меня дурака». «Да, я. Я хочу, чтобы она убралась из этого дома и из твоей жизни. С ней ты все равно счастлив не будешь». «Я думаю, пора тебе покинуть этот дом. Раз устраиваешь подобные гадости, я более не позволю подвергать опасности Надю». «Нет». Испугалась она. «А как же мы? Ты не можешь меня бросить из-за нее». «Нас никогда вместе и не было, и ты уже в прошлом. Завтра же собирай свои вещи и уезжай». «Иначе я расскажу о твоем покушении полиции». «Нет, прошу. Не прогоняй меня. Я сделала это, не подумав». «Ты опасна и даже не понимаешь этого». «Я понимаю. Обещаю, что более не буду». «Ты...» «Прошу, мне некуда пока уйти. Возможно, осенью я смогу». Она смотрела на него с таким страданием и горем, что ему стало жаль ее. Он понимал, что эта слабость может обернуться против него но все же она творила это все, ослепленная любовью к нему. Но он не мог ответить ей теми же чувствами. «Хорошо, ты можешь остаться, но на время», ответил он после долгого колебания. «Но если ты посмеешь еще раз причинить ей вред, я точно заявлю на тебя».